Через четыре года работы Успенский собор стал, наконец, во всей своей красоте. Прочно, опертый на четыре могучие колонны, фрески з а с л а л и стены и колонна переливным ковром. Пятиярусный иконостас заблестел золотой резьбой, окаменевший своей музыкой Успенский собор запечатлел стройные души создавших его людей. И москвичам по душе пришло снова и строительное искусство. Бородатые мужики, отдыхая на лесах, аж дивились огромности форм, которые сами же создавали и с п ы т ы в а л и радостную гордость, понимая полет в ы с ь мощных столпов. Сияние золотых куполов, сходящихся и стончающихся в крест, Словно тающих в небе, в облаках, в звонах дорогих колоколов, Прозревали свои новые возможности. За собором Успенским встал Благовещенский, п о д в Анхангельский. Кремль рос, обустраивался, словно прирастал, И росла семья великого князя, Софья рожала и рожала детей. Федосию, Елену, Василия, Гавриила, Юрия, Дмитрия, еще Федосию, Семена, Андрея, Евдокию. А при новых соборах стало невозможным убожество старых стен Кремля, покосившихся в своих пряслах, подпертых и н д и е бревнами, Прокопченных дымом печей и пожаров, да кое-где и просто готовых рухнуть, Драгоценные камни требуют себя правы, И соборы требовали красивых каменистых стен. Было уже кому строить их. Византийцы, итальянцы и немцы стаями, как птицы, На весеннем перелете летели в Москву, Где их ждали широкие возможности в работе. Въехал на Москву престарелый Иоанн п а л я л о г Рало со всей с е м ь е й его взрослые сыны и с е м ь я м и же. Приехал константинопольский боярин ф е д о р Ласкарис с сыном Дмитрием. Приехал Пётр Антоний, архитектор с учеником Замантонием, приехал пушечный мастер Яков с женой, пушечник тоже Павел Дебосис, серебряный Христофор Грек с двумя учениками, мастер Олберт из Любика, мастер Карл с учениками из Милана, мастер резных дел р а й к о в е н е ц а н е ц Грек Арганогой. Приехал Каплан Белых Чернецов, Августинского ордена Иван Спаситель, что потом сложил духовный сан и женился на москвичке. Приехал с т е н ы х дел мастер-грек Мануил Ангел, да много еще приехал их мастеров палатных, каменных, стенных дел.